Клавдия выдохнула разом такую порцию воздуха, словно собиралась надуть детский мячик. «Ну вот хорошо», — сказала она. «Потом познакомитесь поближе, а сейчас начинаем урок. Достаньте тетради с домашним заданием». Я быстро оглядел сидящих вокруг меня. Не хочу хвастаться, но в пределах нашего Е-класса я неплохой экстрасенс. Во всяком случае, простые мысли читаю на лицах безо всякого труда. Судя по тому, что я прочел, домашнего задания ни у кого вокруг меня не было. Клавдия за 25 лет педагогического сажа тоже, наверное, стала экстрасенсом. Она тяжело вздохнула и сказала «поднимите руки, кто сделал задание». Я поднял руку и, оглянувшись, заметил еще две или три руки. «Иглич, к доске», — сказала Клавдия. «Антонов». Крылова «Делаем упражнение 238. Остальные болваны открыли тетради и внимательно слушают и записывают, что пишет Иглич». Делать упражнение 238 я не торопился. Гораздо интереснее было наблюдать за новеньким. Могучему Пашке удалось раздвинуть столы и пристроить коляску так, что Юра легко мог писать на столе. Но с руками у Юры явно было не все в порядке». Он достал из сумки тетрадь, взял ручку и, как-то нелепо выгибаясь, попробовал было начать работу. Не вышло. Пашка что-то прогудел и слегка развернул Юрину коляску под углом. Так дело пошло на лад. Судя по тому, что я видел, Юра лег на парту боком и писал практически снизу вверх, как японец. Хотя японцы, кажется, пишут наоборот, сверху вниз. Пашка сначала поглядывал на Юру с тревогой, словно ожидая, что он сейчас рассыплется или еще что похуже. Пашку понять можно. У его предыдущего соседа, Эдика, прямо на уроках случались эпилептические припадки. Но он скоро успокоился и даже стал проявлять интерес к тому, что в Юриной тетрадке происходит. Иногда что-то басом спрашивал, Юра коротко отвечал. Ну, в общем, нашли общий язык. «Это хорошо». Если Пашка будет защищать Юру хотя бы на первых порах, того никто не обидит. Пашка глуп невероятно, но ему как-никак 15 лет, и кулаки у него с детскую головку. Ну, кому спрашивается, надо с ним связываться. Интересно все-таки, как Юра попал в нашу школу, к нам в класс, и где был до этого? В 371 школе? Но оттуда никого никогда в нормальные школы не переводят. Там программы другие, ослабленные. А Юрина ведь столько лет, сколько для седьмого класса положено. Двенадцать, тринадцать, никак не больше. Может быть, он недавно заболел, а до этого учился в нормальном классе. Но зачем же тогда его к нам-то пихнули? Наша школа огромная. В ней триста учителей и полторы тысячи учеников. Стоит она на пустыре посреди новостроек, и вся напоминает чью-то забыл чью мечту. Здание из стекла и бетона, огромные окна от пола до потолка, на полу блестящий желтый линолеум цвета детского поноса, на стенах нарисованы картины счастливого детства, в классах много цветов с большими кожистыми листьями в глазированных горшках. Не знаю, как они называются, но один ботаник из старшего класса как-то объяснил мне, что эти цветы растут в каких-то американских пустынях, где больше вообще ничего не растет. Теперь я понимаю, почему они у нас в школе выжили и все заполонили». Первые два класса в каждой параллели А и Б гимназические. У них лучшие учителя, три иностранных языка, а кроме того, им преподают всякие важные и нужные предметы, вроде риторики и истории искусства. Ашки покруче, чем Бэшки, там больше зубрилок и детей-спонсоров. Классы В и Г нормальные, там учатся те, у кого все более-менее тип-топ и в голове, и в семьях. В, в скорее более, в Г менее. Мы класс Е, можете себе представить. И это при том, что всех откровенных дебилов нашего района сливают в 371-ю школу. Там классы по 10 человек и особые программы. Выхода оттуда нет никакого, только на улицу или в интернат для хроников. Впрочем, у нашего класса коррекции перспективы тоже далеко не блестящие. И откуда же этот Юрик у нас взялся? И зачем это ему? Глава 2. На перемене Пашка выкатил Юрину коляску в коридор, и все, кому было любопытно, ее обступили. Из других классов тоже, естественно, подходили посмотреть.